Глава 19. Несмешная комедия «Время развлечений» Жака Татти, 1967 год. Лицензия Джастина Фармера. Главная картина Жака Татти после долгого ожидания и целого ряда непредвиденных трудностей, возникших на съемках, наконец прибыла в Великобританию и уже снискала славу шедевра. Фильм снят на 70-миллиметровую пленку в пастельных тонах и приглушенных оттенках серого. Действие разворачивается на модернистской съемочной площадке, выстроенной на окраине Парижа специально для этого проекта. Большинство сцен снято в грандиозном здании, которое стало главной достопримечательностью фильма, а несколько коротких эпизодов — на узких улочках, забитых автомобилями. Площадку со всех сторон окружают безликие зеркальные небоскребы, благодаря которым действие чудесным образом переносится в центр Парижа. В них отражается то Эйфелева башня, то базилика и крокёр, то другие виды. В визуальном отношении фильм, несомненно, уникален. При этом два с половиной часа проходит без связанного сюжета. Диалоги персонажей, как ни странно, на английском языке, Тонут в фоновом шуме. Нет главного героя, преступлений и автомобильных погоней. Машины ползут медленнее пешеходов. Есть мимолетный флирт, но нет секса и любви. Нет саспенса, никто не размахивает пистолетом. И что самое главное — нет шуток. Это самый дорогой французский фильм и единственный в своем роде. Последователей у него не будет. Выражаясь в терминах французского кинематографа недавней поры, это последний широкоэкранный вздох новой волны, впечатляющее ничто. Действие начинается в аэропорту Орли. В переполненном автобусе прибывает группа американских туристок, которые словно картебалет проходят почти через все сцены фильма, неразлучные и безымянные. Среди них выделяется женщина в исполнении Барбары Денек, к которой иногда обращаются по имени Барбара. У нее единственная из всех есть хоть какая-то роль. Женщина высаживаются из автобуса и заходит в здание, напоминающее терминал с зонами отправления и прибытия. За одним из больших окон пролетает самолет, и это напоминает нам, что действие происходит в аэропорту Орли хотя место не совсем похоже на настоящий аэропорт, а вскоре его назначение становится и вовсе непонятным. В здании почти никого нет. По залу прогуливается мужчина в военной форме, в ряду кресел сидит пациент в тревоге, ожидающий приема врача, проходит мимо уборщик с метлой, появляется медсестра, идут в ногу две монахини, двери открываются и закрываются. Может быть, это больница? Полупустое помещение сияет стеклами и кафелем, создавая у зрителя инертное пассивное настроение. То тут, то там мелькает знаковый персонаж Тати, месье Юло. Однако это не очередная комедия про Юло, в каком бы смысле ни употреблялось слово «комедия». Будь то драма со счастливым концом или смешная история. Хотя это, несомненно, фильм Тати, Юло здесь — персонаж эпизодический. Он проходит мимо, появляется на заднем плане, чего-то ждет или непонимающе наблюдает за происходящим. На самом деле главный герой фильма — съемочная площадка. То, что мы поначалу принимаем за терминал или больницу, последовательно превращается в бесконечное офисное здание. Отель, выставочный зал, многоквартирный дом. Все они излучают жутковатую атмосферу серой анонимности, переменчивости и бездушия. В них нет логики, уюта и приватности. Туристки, пойманные в ловушку непостоянства, проходят через все трансформации, беспомощные, как пассажиры, в ожидании запаздывающего трансатлантического рейса. Действие второй половины фильма разворачивается в первоклассном ресторане, открывшемся до завершения строительных работ. В кадре появляются строители, полчища официантов, деспотичный метр-дотель, Измотанный шеф-повар, не меньше сотни состоятельных посетителей, туристки в вечерних нарядах, люди на танцполе, латиноамериканский музыкальный ансамбль и, наконец, зажигательный джаз-бэнд. Поначалу все это греет душу после ледяной нейтральности модернистских помещений, однако затем происходит серия комических происшествий, причем комических лишь условно. Хотя Тати явно снимал комедию, в действительности фильм абсолютно не смешной и лишь время от времени вызывает кривую усмешку своими попытками рассмешить зрителя. Тати безмерно веселят стулья с подушками-пердушками, падающие на головы куски потолка, комнаты, которые оказываются лифтами — Официанты, рвущий штаны, обострые металлические спинки стульев, офисные работники, случайно запертые в кабинетах, люди, роняющие зонтики, падающие с барных стульев и врезающиеся в стеклянные двери. Главной звездой на протяжении всего фильма остается необыкновенная съемочная площадка, которая за долгие месяцы съемок получила у парижан прозвище Тативиль. В некоторых кадрах... Используются детализированные миниатюры, снятые в особой перспективе, а в ряде эпизодов фонами служат картонные задники. Тем не менее, сюрреалистический урбанистический хоррор-тати смотрится весьма натурально. В полном соответствии с принципами модернизма парижские власти, которым этот последний широкоэкранный вздох новой волны явно не доставил удовольствия, Сразу после окончания съемок с мрачной решимостью снесли все постройки бульдозером и закатали в асфальт под автомобильную развязку. Одна пустота сменилась другой. Джастин Фармер, Time Аут, Лондон, 15 сентября 1967 года.